— Есть у нас роббер, — рассведомила старая леди. — Есть, — ответил мистер Пиквик, — двойной, простой и к робберу. — Ну и везет, — сказал мистер Миллер. — Ну и карты, — сказал толстый джентльмен. Торжественное молчание. Мистер Пиквик весел, старая леди серьезно, толстый джентльмен придирчив, а мистер Миллер запуган. — И еще раз двойной, — сказала старая леди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 Чувствовал себя выброшенным из родной стихии, как дельфин, посаженный в караульную будку. А за другим столом весело шла некоммерческая игра. Изабелла Уордл и мистер Трандл объявили себя партнерами, тоже сделали Эмили Уордл и мистер Снотгрис, и даже мистер Тапмен и незамужняя тетушка организовали акционерное общество фишек и любезностей.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 и заставила вышеупомянутого старого джентльмена сделать на этот счет несколько замечаний, сопровождаемых подмигиваниями и хихиканьем, и развеселивших все общество, а в особенности жену старого джентльмена. Мистер Уинколь выступил со стротами, хорошо известными в городе, но вовсе неизвестными в деревне, и так как все души смеялись и высказывали свое одобрение, то мистер Уинколь был весьма польщен и доволен.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 Я их назвал, — сказал он, — Зелёный плющ. О, причудлив ты, мой зелёный плющ, Проползая среди руин, За отборной пищей гонишься ты В невесёлом своём дому. Камень должен сгнить, обветшать стена, И тогда ты возлюбишь их. А тончайшая вековая пыль Будет лакомством для тебя.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 Силу черпает в днях былых. Для того же и возводится дом, Чтобы плющ питать и растить. Стелешься, где прошли века, Древний гость, мой зеленый плющ. Пока старый джентльмен вторично читал эти строки, Чтобы дать мистеру Снотгрусу возможность их записать, Мистер Пиквик,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 смерти. По сей день звучит в моих ушах дикий, пронзительный женский вопль, раздававшийся в зале суда, когда был вынесен приговор. Этот вопль поразил ужасом сердце преступника, который оставался равнодушным к суду, к приговору, даже к неминуемой смерти. Губы, упрямо сжатые, задрожали и невольно раскрылись.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 но прочная стена издевалась над жалкими его усилиями, и, сломив руки, он заплакал, как ребенок. Я принес в тюрьму материнское прощение и благословение сыну, а ей, лежавшей на дре болезни, сообщила его раскаяние и передал страстную мольбу о прощении. С жалостью и со